а второй соединял в своем лице весь экипаж корабля и выполнял приказания капитана. Когда Жули пошел одиннадцатый год и ей полагалось бы присоединиться к старшей сестре в пансионе мадемуазель Вуазамбер, отец вдруг заявил, что не для всех девочек одинаково пригодны одни и те же методы воспитания, что у Жули... Заметно сильная потребность движении и отдавать ее в закрытые учебные заведения преждевременно. А на деле он просто хотел подольше удержать ее при братьях, ведь она так хорошо умела их забавлять. Флорану жаль было отнять ее у малышей, тем более что у Батестины характер испортился. Она не всегда была весела и терпелива с близнецами, Как-то следовало бы. И так младшей дочери он предоставил отсрочку, и Жули на радостях принялась шалить напропалую. Как-то раз в начале весны, в дождливый день, когда маленьким бусарделям нельзя было пойти погулять, они все трое собрались в детской и играли в Робинзона Круза. Натянули покрывало, Между кроватью, в которой спали близнецы, и кроватью Жули, это была хижина Робинзона. Близнецам шел тогда шестой год. Фердинанд расположился в хижине, как оно и подобает вождю. Луи, покорный пятница, стоял на страже у входа, а страшный людоед, которого изображала Жули, бродил в окрестностях. Метелка из красных перьев для чистки мебели от пыли служила ему головным убором, отличительным признаком его племени и его личной жестокости. Для довершения сходства этого дикаря с обитателями берегов Оренока у него болтался у пояса набор кукольной кухонной посуды, остатки хозяйства, подаренного когда-то жюли. Индиец производил воинственные набеги, пробирался ползком, укрываясь за стульями, а осажденные делали вылазки, которые закончились важными переговорами на людоедском языке. Исполнившись чувство согласия, все трое уселись перед хижиной в кружок. Успокоенная этой мирной картиной, Батистина ушла на кухню гладить тонкое белье, не желая доверять эту работу Жозефи. Через несколько минут она подняла голову, склоненную над гладильной доской, и, принюхавшись, спросила: Чем это пахнет, Жозефа? Вы не слышите? Нет, ничего не слышу, батистина". Обе опять принялись за работу. Жозефа готовила какое-то блюдо. С того дня, как она неожиданно вошла в жизнь этой семьи, она научилась хорошо стряпать. Детей Жозефа обожала, а они называли ее попросту «Зефа». И, руководясь верным чутьем, угадывая в ней существо, самой природой, предназначенное служить им жертвой, вертили ею, как хотели. Она уже немножко позабыла о своих несчастьях, но сохранила привычку плакать. Правда, теперь она плакала, не переставая при этом работать или отвечать на вопросы людей. Плакала, так сказать, без печали. — Жозефа! — опять забеспокоилась Батистина, У вас, наверное, что-то горит? Но прежде чем Жозефа успела ответить, Она посмотрела на дверь, оставленную открытой. Запах Гарри шел, несомненно, из господских комнат, и вдобавок оттуда доносился сильный шум и стук. Няня сразу отставила горячий утюг, выбежала в коридор и помчалась в детскую. Боже, что она видит! Комната полна дыма, огонь уже бежит по занавескам обоих кроватей, а перед хижиной Робинзона догорает костер, причина всей беды. Близнецы ведут себя храбро, не ревут и смотрят, как суетится Жули, а та по-прежнему с метелкой на голове, жестяными кастрюльками и мисками, позвякивающими у пояса,